В шалече Твиндпита я отмокаю в ванне, за стеной грохочет нирвановский Невермайнд, а я курю косячок среди змеящихся клубов в пара и в тысячный раз размышляю над казусом разума, кочующего из тела в тело. Факты обманчиво просты. Шесть дней назад у дома моих родителей я встретил некий разум, захвативший чужое тело. Странная хрень требует теоретического обоснования, и у меня на этот счет есть целых три гипотезы. Гипотеза первая. Это была галлюцинация. Мне все привиделось. И второе пришествие Йети и его косвенные доказательства, вроде следов на снегу и заявления о том, что могло быть известно только мисс Константен и мне. Гипотеза вторая. Я стал жертвой чудовищного розыгрыша, устроенного мисс Константен и ее сообщником, который прикинулся бездомным попрошайкой. Гипотеза третья. Все произошло на самом деле. И разум, кочующий из тела в тело, а как еще это назвать? Вполне реальное явление. Итак, галлюцинация. Я не чувствую себя психом – неубедительный довод, хотя психом я себя действительно не чувствую. Если у меня один раз возникла столь реалистичная галлюцинация, значит, должны возникать и другие. Но мне же не мерещится, что в электрических лампочках Стинг распевает «Englishman in New York» англичанин в Нью-Йорке. Розыгрыш. Почему выбрали именно меня? Возможно, у Маркуса Анидра есть враги, особенно если его авантюры вскрылись. Но глупо устраивать дурацкий розыгрыш, чтобы свести меня с ума, гораздо проще избить до потери сознания. Кочующий разум. Вполне правдоподобное допущение для фантастического романа. А здесь, в реальном мире, душа не покидает своего тела. Всё сверхъестественное обман и мистификация. Из крана в ванну капает вода: кап, кап, кап. Ладони и пальцы у меня розовые, сморщенные. Наверху кто-то глухотопочет. Итак, что же всё-таки делает Семакуля Константин с ветти и со странной хренью? Единственный возможный ответ: пока мист ничего. Может быть, продолжение ждёт меня сегодня ночью, или в Лондоне, или в Кембридже. Или что тоже вполне возможно, вся эта история окажется просто неким сюжетным отвлечением в моей жизни, к которому я больше никогда не вернусь. Юга, ты как там? Олику ин робко стучит в дверь ванной. Ты ещё жив? Пока вроде бы да, отвечаю я, перекрикивая куртакобейна. Руфус говорит, что нам пора в Ле Крок, пока там всё не забили под завязку. Идите уже, займите столик. Я к вам присоединюсь чуть позже. Ле Крок, именуемый за всегда таймешлаком, барсучье нора в переулке недалеко от треугольной центральной площади Сен-Таньес, с трёх сторон окружённой горами. Гюнтер, владелец заведения, шутливо отдаёт мне честь и указывает на так называемое орлиное гнездо. крошечную антресоль, где обосновались мои приятели ричманцы. Вечер в разгаре, посетителей полно, и наняты гюнтерм сизоньер, сезонные работницы французский. Темноволосая худышка вся в чёрном, как Гамлет, и фигуристая блондинка в оборках и рюшах бойко принимают заказы. В 70-е годы Гюнтер попал на 298-е место в рейтинге лучших теннисистов мира. Правда, продержался всего неделю, что подтверждает газетная вырезка в рамке на стене. Теперь он снабжает кокаином богатинки евротрэш, в том числе и старшего отпрыска лорда Четвиндпита. Крашенная перекисью Энди Орхоловская шевелюра Гюнтера – бессмысленное жертвоприношение на алтарь моды. Но 50-летний наркодилер швейцарско-немецкого происхождения не желает прислушиваться к советам какого-то англичанина. Я заказываю Глинтвейн и сквозь куб у семифутовых голландцев пробираюсь в Орлинное гнездо. Четвинд Питт, Куин и Фитт Симмонс уже поели. Гюнтерова деб, то есть жарко из говядины, и яблочный пирог с коричным соусом. И теперь принялись за коктейли, за которые сегодня плачу я, проигравший гонку Четвинд Питу. Оли Куин сидит осоловелой, со стекленелым взором и мрачно повторяет. «Ничего не понимаю». Этот запляк совсем не умеет пить. Чего ты не понимаешь? спрашиваю я, снимая шарф. Витсиман с одними губами произносит: "Нэс". Я складываю шарф в лавку, но Куинн этого не замечает. Мы же с ней обо всём договорились, что я отвезу её в Гринвич, что она познакомит меня с родителями, что мы встретимся на Рождество, сходим на распродажу в Харадс и на каток в Гайд-парке. Мы обо всём договорились. И вдруг в субботу после того, как я отвез Чизмана в больницу, где ему накладывали его дурацкие швы, она мне звонит и заявляет: "Всё кончено, Олли". Куин судорожно сглатывает, а я типа: "Что?" А она вся такая: "Ах, дело не в тебе, это я виновата". И объясняет, что её терзают сомнения, что она будто связана по рукам и ногам. А ещё «А вот я знаю одну португальскую шлюшку, которой очень нравится, когда ее связывают по рукам и ногам. Могу познакомить», предлагает Четвинд Пит. «Ты мезогенист». «И, кстати, не смейся над чужим горем», заявляет Фит Симмонс, вдыхая пары Моншо. «Здесь Глинтвейн, французский». «Хреново, когда тебя бросают». Четвинд Пит обсасывает коктейльную вишенку. «Ага». Особенно, когда покупаешь опаловое ожерелье в подарок на Рождество, а тебе дают от ворот поворот прежде, чем дело дойдет до койки. Кстати, Олли, если ты приобрел ожерелье в ювелирном магазине «Ратнерс», то можешь вернуть, но денег, к сожалению, не получишь, только подарочный купон. Мне наш садовник жаловался, когда у него свадьба расстроилась. «Нет, я не там покупал», – огрызается Куинн. Четвиндпитс плювывает вишнёвую косточку в пепельницу. Да хватит уже ныть. В Сент-Онье с под Новый год больше еврокисок, чем в Шлезвиг-Гольштейнском обществе спасения животных. Кстати, спорим на 1000 фунтов, все эти её сомнения попросту означают, что она завела себе нового бойфренда. Нэс? Нет, вряд ли. Успокаиваю я бедного Куина. Всё-таки она уважает и тебя, и себя тоже. Это невозможно, поверь мне. «Между прочим, я поворачиваюсь к Четвиндпиту. Когда Лу тебя бортануло, ты несколько месяцев ходил сам не свой». «У нас с Лу все было серьезно. А у Леонес знакомы от силы недель пять. Кстати, Лу меня не бортануло. Мы расстались по взаимному согласию». «Шесть недель и четыре дня», – вымученно произносит Куин. «И вообще, какая разница, сколько мы были знакомы?» «У меня было такое ощущение». будто мы попали в тайный уголок, неведомый никому, кроме нас двоих. Он делает глоток какого-то безвестного мальтийского пива. Мы с ней совпали. Понимаешь, я не знаю, что такое любовь, местика, химия или ещё что-то, но когда она есть, а потом её вдруг нет, это как как как ломка. Подсказывает Руфус "Четверть пит". Roxy Music правы. Любовь это наркотик. И когда ее запас подходит к концу, его не восполнит ни один наркодилер. Ну, кроме той самой девушки, конечно. Но она ушла, бросила тебя. И ты уже никогда не получишь того, что тебе так необходимо. Понимаешь, Оли? Между прочим, я действительно тебя понимаю, бедолага. И знаешь, что бы я тебе в данном случае прописал? Четвинд Пит покачивает пустую коктейльную рюмку. «Ангельские перси». Le cœur crème de cacao et marasquin, поясняет он мне. Que le bon mon mon monique, tu as de pouvoir téléпатик. Как ты вовремя появилась, маник? Просто телепатия какая-то французский. Пышногрудая официантка приносит мне глнтвейн, а Четвинт Пит продолжает демонстрировать своё владение французским. Jeophane de unalieno gain, esse ramonami si présent. Que reglera l'ardoise. Мне мачуй напланетянина, а счёт оплатит мой друг, французский. Бьен. Бойко отвечает Муник. Же ме га бьен муа восья воар де зами компрюи. А порсе мисьё, и ле мон лер де воар анкор соаф. Хорошо, хотелось бы и мне иметь таких друзей, а для этих господ, похоже, они тоже не прочь выпить. Французский. И Симон заказывает косис. Оли просит еще бокал пива, и Моник, собрав грязные тарелки и стаканы, удаляется. «Да, в эту бы я, пожалуй, засадил из своего необрезанного дробовика», говорит Четвинд Пит. «Есть за что подержаться, размерчик-то шесть с половиной, и она куда приятней, чем та вторая, вылитая Уэнс Де Адамс. Такое пугало аж жуть берет». За стойкой худенькая официантка наливает коньяк в большой бокал. Я спрашиваю, не француженка ли она, но Четвинд Питт уже поворачивается к Фитт Симонсу. «Фитт, ты у нас сегодня отвечаешь на все вопросы. Что за хрень такая? Любовь». Фитт Симонс закуривает, передает пачку нам. «Любовь – это анестезия, применяемая природой для деторождения». Нечто подобное я уже где-то слышал. Четвинд Питт стряхивает пепел на поднос. «Может быть, ты, Лэм, дашь определение получше?» Я слежу, как худенькая официантка смешивает заказанную Четвинд Питом мочу инопланетянина. «Меня не спрашивай. Я никогда не был влюблен». «Да неужели? Бедный гненочек!» Издевательски вздыхает Четвинд Пит. «Глупости!» — говорит Куин. «Ты же менял подружек одну за другой!» Память тут же услужливо подсовывает мне фотографию аппетитной мамочки Фитт Симонса. Да, анатомические познания у меня имеются, но эмоционально женщины для меня бермудский треугольник. Любовь – тот самый наркотик, о котором упоминал Руфус, благодать, который так жаждет наш Олли, извечный мотив и так далее. У меня к этому абсолютный иммунитет. Мне неведома любовь к женщине. И к мужчине тоже, между прочим. Ну ты и загнул. Тянет четвинг пит. Но это же чистая правда». Я действительно никогда и ни в кого не был влюблен. И мне это нисколько не мешает жить. Живут же дальтоники, не отличая синего от пурпурного. «Тебе просто до сих пор не встретилась подходящая девушка», заявляет Куин, наш юродивый. «Или наоборот, тебе встречалось слишком много подходящих девушек», предполагает Фитт Симмонс. «Я с наслаждением вдыхаю мускатный аромат глинтвейна. Люди, ходячие скопища желаний». Им хочется еды, воды, жилья, тепла, секса, общения, статуса, родчи и соплеменников, удовольствий, власти, целей, и устремлений и так далее, вплоть до шоколадного коричневого унитаза. Любовь один из способов удовлетворить некоторые из этих желаний. Однако любовь не только наркотик, но и наркодилер. Любовь требует ответной любви, правда, Олли? Она и действует как наркотик. Сперва всё чудесно. Человек чувствует себя на подъёме. И я завидую таким счастливчикам. Но потом возникают неприятные побочные эффекты: ревность, приступы безудержного гнева, уныние. И я, глядя на это, думаю: "Нет уж, увольте". В елизаветинскую эпоху любовь приравнивали к безумию. Буддисты полагают любовь капризным шалоном на пикнике у миротворенного разума. А вот и моча инопланетянина. Четвинд Питт, осклавившись, глядит на худенькую официантку с подносом, на котором стоит высокий стакан с пойлом дымно-зеленого цвета. J'espère que ce sera aussi bon que vous en gêle-tix. Надеюсь, это так же очаровательно, как ваши ангельские персии. Le boisson pour ces messieurs. Напитки для господ. Французский. Тонкие ненакрашенные губы, слово «месье» облачено в сарказм. Впрочем, она тут же уходит. Четвинд Питт фыркает. Ну, прямо мисс Харизма образца 1991 года. Все чокаются, а я незаметно прячу перчатку за цветочный горшок. По-моему, она не заценила твою остроумие. Говорю я Четвинд Питу. Кстати, как тебе моча инопланетянина? Он отпевает бледно-зеленую вязкую жижу. точности соответствует названию. Туристические магазинчики на городской площади Сен-Таньес, всё для лыжного спорта, художественные салоны, ювелирные лавки, кондитерские в 11 вечера ещё работают. Гигантская рождественская ёлка всё ещё сияет огнями, а какапел, торговец блинчиками в костюме гориллы, бойко торгует блинчиками. Несмотря на пакетик с Кайеном, только что приобретённый четвинт питому Гюнтера, мы решаем отложить поход в клуб Вальбурга до завтрашнего вечера. Начинается снегопад. Чёрт побери, говорю я, поворачивая назад. Перчатку в лекрок забыл. Ребята, ведите куй на домой, я вас нагоню. Возвращаюсь в переулок, подхожу к лекроку. Навстречу мне вываливается компания Скандинавов из Скандинавок. Заглядывая в круглое окошка бара, украдкой наблюдаю за худенькой официанткой, которая готовит кувшин с ангрей. На девушку приятно смотреть. Она напоминает неподвижного басиста в гиперактивной рок-группе. Панковский пофигизм сочетается в ней с поразительной чёткостью движений. Чувствуется, что её самообладание непоколебимо. Гюнтер уносит кувшин в зал, она поворачивается и смотрит в окно, прямо на меня. Я вхожу в прокуренный шумный бар и сквозь толпу подвыпивших гуляк пробираюсь к стойке. Ловко срезав ножом шапку пены с бокала пива, худенькая официантка подаёт его посетителю. И я тут же обращаюсь к ней с заранее заготовленным рассказом о забытой перчатке. Дезоледуву замбете, мэжетэ анстальоляо. Я указываю на орлиное гнездо, но она смотрит на меня так, словно видит впервые. Il y a des minutes, j'ai oublié mon gant. Est-ce que vous l'auriez trouvé? Простите, пару минут назад я сидел вон там и забыл перчатку. Вам она не попадалась? Невозмутимо, как Иван Лендел, свечой запустивший теннисный мяч во взбешённого хоббита, она нагибается и вытаскивает из-под стойки мою перчатку. Béza, set manucure jaune qu'on veut sans oublier le gant, dan le parc. у таких как бы какая-то странная манера забывать перчатки в барах. Хм. Похоже, она меня раскусила. Сэсё хту сюган. Сэрю я гэпсуван. С этой перчаткой такое постоянно случается. Я вздёргиваю перчатку, как нашкодившую марионетку, и укоризненно вопрошаю: Кискон дья ля дам? Ну, что надо сказать этой леди? Под взглядом официантки шутка умирает у меня на устах. Antoine, merci. Je m'appelle Oga. Oga Limp. Et c'est pour vous, ça fait chort. Как же по-французски будет больяжный? Chic. Et bien le type qui ne prend que des cocktails label Rufuschet Wein. Bit. Je n'ai présent pas. Всё равно спасибо. Меня зовут Хьюга. Хьюгалем. А этого шикующего типа, который пьёт только коктейли. Зовут Руфус, Четвиндпит. Я не шучу. Французский. Никакой реакции. Появляется гюнтер с подносом, уставленным пустыми бокалами. А почему ты говоришь с холли по-французски? А как мне с ней говорить? Недоуменно спрашиваю я. Ему хочется попрактиковаться во французском, отвечает официант на английском с лондонским выговором. А посетитель всегда прав. Верный Гюнтер. Эй, Гюнтер, окликает его какой-то австралиец. Твой дурацкий настольный футбол сломался. Я только и делаю, что кормлю его франками, и всё без толку. Гюнтер уходит к нему, холли загружает бокалы в посудомойку, а я запаздыла, соображаю, в чём тут дело. Когда она вернула мне лыжу, мы разговаривали по-французски, и мой акцент, разумеется, меня выдал. Но она не перешла на английский, потому что к девушкам на лыжном курорте пристают по пять раз на дню, а в общении с англоязычной публикой французский прекрасное оборонительное средство. Я просто хотел сказать вам спасибо за то, что вы вернули мне лыжу, говорю я. Уже сказали. Так, она из рабочей семьи, богатенькие мальчики её ничуть не смущают. Очень хороший французский. Да, но если бы вы меня не спасли, я умер бы от переохлаждения в заповедном швейцарском лесу. Можно пригласить вас на ужин. Пока туристы ужинают, я работаю в баре. В таком случае приглашаю вас на завтрак. К тому времени, когда завтракаете вы, я уже часа два как разгребаю здесь горы грязи, а потом ещё 2 часа на бажу чистоту. Холи захлопывает посудомойку, а потом я иду кататься на лыжах. «У меня каждая минута на счету. Извините». «Терпение. Лучший друг охотника». «Понятно. Как бы то ни было, не хотелось бы, чтобы ваш бойфренд неверно расценил мои намерения». «Она деловит и ищет что-то под барной стойкой». «Вас, друзья, заждались?» «Так, четыре к одному, что никакого бойфренда у нее нет». «Я пробуду здесь еще дней десять». «Говорю я. До свидания, Холли». «До свидания. Бали уже отсюда». читается в колдерских синих глазах